96. Правильно отметили, что выражение-изображение меняется. Поэтому следует улавливать моменты особой яркости и четкости для того, чтобы запечатлевать их внимательно и длительно. Это зависит как от внешних, так и от внутренних условий и от состояния сознания. Многие подробности имеют важное значение.